Рек и подвигнул Афину, давно пламеневшую сердцем. Быстро она, как орел звонкогласый, ширококрылатый, С неба слетела по воздуху, Тою порою ахейцы воинством всем ополчались по стану. Пелееву сыну, некоторым, Зевсова дочь и амброзией сладкой Незримо грудь росила, да немощь от глада его не обымет. И сама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 Закачалась золотая густо гефестом разлитая окрест высокого гребня. Так ахиллес ополчался, испытывать начал доспехи в пору листану легкие, свободны ли членам красивым И как крылья они подымали владыку народа. взял наконец из ковчега копьона отцовская ясень, крепкий, огромный, тяжелый, Его из героев Ахейских Двигать не мог ни один, Но легко Ахиллес потрясал им Ясенем Симпелеонским, Который отцу его, Хирон, Ссёк с высоты Пелеона На грозную гибель героям. Коней меж тем Автомедан и сильный Алким снаряжали, В пышных паперсьях К ерму припрягли их, Удилов морды втиснули им И, бразды натянув, колесницы прекрасной Их укрепили за кузов. Тогда, захвативши рукою гибкий и блистательный бич, В колесницу вскочил Автомедон. Сзади, готовый к сражению, стала Ахиле с Весь под доспехом сияя, как гиперион лучезарный. Крикнул он голосом грозным на быстрых отеческих коней, «Ксанф мой и Балий, подарги божественной славные дети! Иначе вы постарайтесь вашего вынести Возницу кратному сонму Данаев, Когда мы насытимся боем! Вы, как Патрокла, его на побоище мертвым не бросьте!» Рек он, как вдруг, под упряжью конь Взговорил бурноногой «Ксанф». Понурившим морду И пышною гривой Своею выпавшей вон из ерма Досягнув до земли, Провещал он. Вещем его сотворила лилейнороменная гера. «Вынесем, Быстрый пелит, Тебя еще ныне живого. Но приближается День твой последний. Не мы, повелитель, Будем виною».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 Вперёд устремил он коней звуканогих.